Глава одиннадцатая Селидор Проснувшись утром, арен увидел вдали прямо по курсу, на фоне синего западного неба, затянутые дымкой низкие берега Селидора. В Бериле, в княжеском дворце, были старинные карты, сделанные еще во времена великих королей, когда путешественники и торговцы заплывали с внутренних островов очень далеко и пределы были исследованы куда лучше, чем сегодня. Огромная карта с севера и запада земноморья была выложена мозаикой на двух стенах тронного зала и точно над самим троном был остров Энлот, выполненный в золотых и серых тонах. Аарон совершенно отчетливо помнил эту карту, потому что мальчишкой тысячи раз рассматривал ее. К северу от Энлода находился остров Оскил, а к западу Эбоскил. К югу же от этих островов были Симел и Пальн. Дальше внутренние острова кончались и начиналось море, выложенное бледной голубовато-зеленой мозаикой. В море то там, то тут встречались маленькие дельфины и киты. Затем, наконец, почти в углу, там, где северная стена встречалась западной, был остров Нарвиден, а за ним еще три островка, поменьше. Затем снова Голубое море, море без конца и края, и только у самого края западной стены и края карты вновь появлялись острова, и среди них Селидор. А за Селидором больше ничего». Арен легко и живо мог представить себе его округлые очертания, большой залив почти посередине береговой линии, нешироким входом своим, обращенный к востоку. До этого залива нужно было еще порядочно проплыть вдоль берега на север, так что направлялись они сейчас к узкой бухте, на самой южной конечности острова. Здесь... Еще до того, как солнце успело выбраться из затянувшей горизонт утренней дымки, они высадились на берег. Так закончилось их стремительное плавание от далеких путей Балатрана до самого западного из островов Земноморья. Покой земной тверди с непривычки показался им странным, слишком долго пробыли они в море. Гет взобрался на невысокую дюну, поросшую по гребню травой. Гребень ее нависал над крутым склоном, подобно карнизу, скрепленной цепкими корнями. Оттуда Гет внимательно осмотрел западную и северную части моря. Аарон немного задержался в лодке, во-первых, чтобы обуть башмаки, которые не надевал уже много-много дней, и, во-вторых, чтобы вынуть из рундука свой меч. На этот раз он надел перевесь, даже не задумываясь, потом он тоже взобрался на дюну и встал рядом с гедом, оглядывая окрестности. Дюны уходили довольно далеко от берега, невысокие, покрытые травой, по крайней мере, шагов на тысячу. За ними виднелись лагуны, густо заросшие тростником и камышом, а дальше... Низкие желто-коричневые холмы, совершенно пустынные, уходящие за горизонт. Прекрасным и безлюдным был остров Селидор: нигде не было на нем ни следа, ни жилья человека, нигде не было ни единого животного, а в заросших тростником озерах не гнездились ни чайки, ни дикие гуси, ни какие-либо другие птицы. Они спустились По внутреннему склону дюны и эта песчаная стена как бы отсекла их от шума прибоя и воя ветра. Вокруг стало совсем тихо. Между этой дюной и следующей было ровное пространство, усыпанное чистым песком, тихое убежище, над которым вставало теплое утреннее солнце, освещая западный склон дюны. Лебаннен сказал волшебник, ибо теперь звал Аарона только его истинным именем. Вчера ночью я спать не мог, а теперь мне непременно нужно поспать. Останься со мной, постереги. Гет улегся на солнышке, потому что в тени было еще холодно. Прикрыл рукой глаза, вздохнул и заснул. Аарон сел на землю с ним рядом. Ему ничего не было видно, кроме... Белых склонов дюны, травы на ее вершине, качающейся на фоне все еще затянутого легкой дымкой голубого неба, да еще желтого солнца. Вокруг стояла тишина, лишь едва слышно шептал прибой, да порой ветер ворошил песчинки, и они ссыпались вниз по склону со слабым шорохом. И тут Аарон заметил в небе существо, которое вполне могло бы показаться очень высоко летящим орлом. Только это был не орел. Дракон сделал над ними круг, завис в воздухе, а потом с грохотом и пронзительным свистом ринулся вниз, сложив золотистые крылья. Он приземлился на вершину дюны, вцепившись в нее когтистыми лапами. Против солнца огромная голова его оказалась черной. По ней пробегали свирепые огненные сполохи. Дракон спустился чуть ниже по склону дюны и заговорил. — Огни Лебанэн! сказал он. Стоя между ним и гедом, с обнаженным мечом в руках, арон ответил. — Орм, эмбар! Меч больше не казался ему тяжелым. Гладкая, чуть потертая рукоять была очень удобна и прекрасно подходила к руке. Ленок легко, как бы по собственной воле, вынулся из ножен. Древняя сила, заключенная в мече, стала теперь союзницей Аарона, ибо он понял, как использовать это оружие во благо. Это был его меч. Дракон снова заговорил, но Аарон понять его не смог. Он оглянулся на своего спящего товарища, которого не разбудил ни страшный грохот, ни возня дракона на дюне, и ответил. «Хозяин мой устал. Он теперь спит?» Услышав это, Орм Эмбер сполз еще ниже и свернулся кольцом у подножия дюны. На земле он казался очень тяжелым, громоздким, вовсе не таким гибким и свободным, как в воздухе, но была... Какая-то дьявольская красота и даже изящество в том, как неторопливо умащивал он свои огромные когтистые лапы и извив колючего рогатого хвоста. Устроившись, он вытянул передние лапы перед собой, поднял огромную голову и замер. Именно такими изображали драконов на шлемах воинов. аран все время ощущал на себе взгляд его желтых глаз. Страшные глаза эти были совсем близко, прямо у него над головой, и слабый запах гарри, что неотступно висел в воздухе. Падалью от этого дракона не пахло вовсе, его запах, сухой запах горячего металла, хорошо сочетался с более слабыми запахами моря, водорослей и просоленного песка. Это был чистый, дикий, естественный запах. Солнце, поднявшись выше, осветило бока Орм-Эмбора, и дракон весь засверкал, словно был сделан из полированной стали и золота. А Гет по-прежнему спал, обращая на дракона не больше внимания, чем спящий крестьянин на своего гончего пса. Так прошел час, и вдруг Аарон, вздрогнув, обнаружил, что волшебник сидит рядом с ним, и, видно, довольно давно... Ты что ж, настолько привык к драконам, что засыпаешь прямо между их лапами? Спросил Гет, рассмеялся и сам зевнул. Потом, поднявшись на ноги, заговорил с драконом. Прежде чем ответить, орм Эмбар тоже зевнул возможно, потому что и сам задремал, а возможно, из тщеславия, чтобы произвести должное впечатление. Впечатление, надо сказать, было сильным. Вряд ли кому-то из людей доводилось видеть подобную картину. Ряды бело-желтых зубов, длинных и острых, как мечи, страшный раздвоенный язык и дымящаяся пропасть глотки. Орм Эмбер что-то сказал, и Гет уже хотел ему ответить, как вдруг оба они обернулись и посмотрели на Арена. Они услышали отчетливый в тишине негромкий шелест стали вынимаемого из ножен меча. Арн с мечом наготове неотрывно смотрел куда-то на вершину дюны. Там стоял ярко освещенный солнцем человек, и ветер слабо шелестел в складках его одежды человек стоял неподвижно словно резное изваяние только чуть шевелилась кромка его легкого плаща да откинутый на спину капюшон длинные черные волосы его не спадали на плечи густыми спутанными локонами это был широкоплечий высокий сильный и довольно красивый человек его глаза казалось глядят куда то вдаль мимо них в море Человек улыбнулся. «Орм Эмбер мне известен», — сказал он. «И ты тоже, хоть ты и постарел с тех пор, как мы с тобой виделись, истребок? Я слышал, ты теперь верховный маг? Да, ты стал великим волшебником, хоть и постарел. А это твой юный слуга? Ученик школы, конечно» один из тех, что учится волшебству на острове мудрых. Что же делаете здесь? Вы оба, столь далеко от рока, от его неуязвимых стен, так хорошо защищающих мастеров от любого зла. Кто-то нарушил стены, что поважнее стен школы, сказал Гет, плотно сжимая обеими руками посох, и глядя вверх на незнакомца. «Но разве ты не сойдешь к нам воплоти, чтобы мы смогли должным образом поприветствовать того, кого так долго искали?» «Воплоти!» — сказал человек и снова улыбнулся. «Разве вульгарная плоть, человеческое тело, пушечное мясо, Что-нибудь значит при встрече двух магов? Нет, пусть лучше встретятся наши души, верховный маг. Вот это, по-моему, вряд ли возможно. Парень, убери-ка свой меч и не волнуйся. Это всего лишь его посланник, призрак, но не настоящий человек. С тем же успехом можно рубить мечом воздух. «В Хавнере, когда твои волосы уже были седы, тебя прозвали Коп-паук, но это всего лишь прозвище. Как же нам называть тебя, когда мы, наконец, встретимся по-настоящему?» «Вы будете называть меня своим господином», — сказал высокий человек с вершины дюны. «О да, а еще как?» Королем и великим мастером. И тут орм Эмбар издал страшное шипение. Его огромные глаза опасно сверкнули, однако он лишь отвернулся от высокого человека, и лапы его тяжело погрузились в песок, подосевшим телом, словно дракон не мог сдвинуться с места. А куда мы должны прийти, чтобы свидеться с тобой? «И когда?» «В мое царство!» «И тогда, когда это будет удобно мне!» «Прекрасно!» — сказал Гет и, подняв свой посох, слегка повел им в сторону высокого человека. И тот исчез, словно о пламя свечи, погашенное порывом ветра. Аарон смотрел во все глаза. Дракон мощным рывком вдруг приподнялся на всех своих четырех кривых лапах. Чешуя его опозванивала, а сморщенные в гневе губы обнажили ряды страшных зубов. Но тут волшебник снова опустил свой посох и оперся о него. Это всего лишь его посланник. Так сказать, своеобразный способ представиться. Бесплотный призрак собственного хозяина. Он способен говорить и слышать, но силы в нем нет, разве что наши собственные страхи могут сообщить ему какую-то силу. Он даже и внешне-то не слишком похож на своего хозяина, но может стать похожим, если тот сам захочет этого. Так что мы пока не видели, каков теперь его настоящий облик. «Как ты думаешь, а сам он близко?» Такие посланники не могут пересекать водное пространство, так что он на Селидоре. Но Селидор — огромный остров, гораздо больше, чем Рок или Гонд, и почти такой же, как Энлэт. Мы можем еще очень долго искать его». И тут заговорил дракон. Гет выслушал его и повернулся к Карену. Вот что говорит истинный хозяин Селидора. Я вернулся сюда на родной остров и не покину его. Я найду разрушителя, отведу к нему вас, и вместе мы сможем уничтожить его. А ведь я говорил тебе, Аарон, что если дракон начинает охоту, то непременно настигает свою жертву. И Гет преклонил колено перед огромным драконом, подобно тому, как вассал преклоняет колено пред своим королем и произнес слова благодарности на языке созидания. Дыхание дракона, стоявшего слишком близко, жарко опаляло его склоненную голову. Потом Орм Эмбер снова втащил свое чешучатое тело на вершину дюны, взмахнул крыльями и улетел. Гет отряхнул с одежды песок и сказал Аарону Теперь ты видел меня, коленопреклоненным. Возможно, до конца ты успеешь еще раз увидеть это. Аран не спросил, что именно волшебник имеет в виду. За время их длительного знакомства он успел усвоить, что в каждом туманном слове Геда таится истина. Но на этот раз слова эти показались ему дурным пророчеством. Они еще раз сходили к берегу, и убедились, что лодка лежит достаточно далеко от полосы прилива и недосягаема даже для штормовых валов. Из лодки они прихватили с собой теплые плащи на случай ночевки под открытым небом и всю оставшуюся еду. Гет на мгновение задержался возле своей зоркой, что столько лет носила его по далеким неведомым морям, ласково погладил ее, но никакого заклятия не наложил. Он вообще не произнес ни слова. Потом вместе с Арреном они двинулись через дюны к возвышающимся на севере холмам. Они шли весь день, а вечером остановились на ночлег у ручья, струившегося между двумя полузадушенными тростником заболоченными озерами. Несмотря на середину лета, с запада из бесконечных просторов открытого моря дул холодный пронзительный ветер. Небо было затянуто туманной дымкой, и ни единой звезды не зажглось над холмами, которые не видывали ни теплого огня домашнего очага, ни света в окне человеческого жилища. Среди ночи аран проснулся. Их крошечный костерок погас, однако взошедшая на западе луна заливала землю жемчужно-серым призрачным светом. В долине у ручья и на склонах холмов вокруг собралось великое множество людей. Они стояли неподвижно, молча, и все, как один, глядели на них с Гедом. Но ни разу лунный свет не блеснул в чьих-либо очах. Аарон не осмелился заговорить с ними, лишь коснулся рукой плеча Геда. Волшебник вздрогнул и тут же сел. «В чем дело?» спросил он. Потом проследил за взглядом Аррона и увидел молчащих людей. Все они были в темных одеждах, одинаковых у мужчин и женщин. Их лица в неясном свете были едва различимы, но Аарону показалось, что среди тех, кто стоял к ним ближе, он узнал несколько человек, хоть и не мог назвать их имен. Гет встал, плащ упал с его плеч на землю. Лицо, волосы и рубашка его слабо светились, словно лунное серебро изливалось на него одного. В широком жести он протянул руки к стоящим вокруг людям и громко сказал, «О вы, кто уже отжил свое, ступайте с миром и будьте свободными. Отныне я разрываю те связи, что не дают вам уйти». «Анваса манехар пеннодатхе!» Еще несколько мгновений молчаливая толпа стояла, не двигаясь. Потом люди медленно повернулись, побрели куда-то в серую мглу и растворились в ней. Гет сел, глубоко вздохнул. Потом посмотрел на Аарона и положил руку ему на плечо. Рука была теплой и твердой. Их не стоит бояться, Ливаннан. мягко сказал он, хотя в голосе его слышалась едва заметная насмешка. Это всего лишь мертвые. Аарон кивнул, хотя зубы у него стучали, и озноб пробирал до костей. — Как же? — начал он, но губы не слушались. Гет понял его вопрос. — Это он вызвал их из царства мертвых. Это и есть та вечная жизнь, которую он всем обещает. Вернуться в темное царство они могут лишь по его приказанию, и вызванные им оттуда обречены бродить по холмам живого мира, но даже стебелек травы не согнется под их ногами. «Тогда... тогда он, наверное, тоже мертвый?» Гет покачал головой и нахмурился. Мертвые не способны вызывать души мертвых в мир живых? Нет. Он обладает силой и могуществом живого человека, и даже больше. Но если кто-то из них и хотел последовать его примеру, то все они были им обмануты. Он бережет свое могущество для себя одного, воображает себя королем мертвых, и не только мертвых, но подданные его Лишь тени. — Не знаю, почему я боюсь их, — со стыдом признался Аарон. — Ты боишься их потому, что боишься смерти. И это вполне естественно. Смерть ужасна, и ее должно бояться, — сказал волшебник. Потом подложил в костер еще дров, подул на угольки, подернутые пеплом, и яркие огоньки побежали по хворосту. Аарон... С благодарностью смотрел на этот живой свет. «Жизнь ведь тоже страшная штука, сынок», — сказал Гет. «Ее тоже должно бояться и восхвалять». Оба уселись у костра, плотно закутавшись в плащи. Некоторое время стояла тишина. Потом Гет вдруг заговорил странным мрачным тоном. «Я не знаю, Лебаннон». Как долго еще он будет дразнить нас своими посланниками и призраками на этом острове? Но ты знаешь, куда он непременно отправится, в конце концов? — В темную страну. — О да, к ним. — Теперь я их видел. Я пойду с тобой туда. — Что движет тобой? Вера в меня? — Ты можешь верить моей любви, но... Не верь моей силе, ибо, по-моему, я наконец встретил равного себе. Я пойду с тобой. Но если он победит меня, если я израсходую до конца свою силу и жизнь, то не смогу отвести тебя назад, а один ты вернуться не сможешь. Я вернусь с тобой. Но это Гет сказал лишь, «Мальчик». Ты становишься мужчиной у самых ворот смерти. И потом тихо-тихо прибавил еще какое-то слово или имя, которым дракон Орм Эмбер дважды назвал Арона. Агни, Агни Либаннан. Больше они ни о чем не говорили и вскоре снова уснули, устроившись поближе к маленькому, быстро догорающему костерку. На следующее утро Арран и Гет двинулись дальше, на северо-запад. Так решил Аарон, потому что Гет сказал ему «Выбирай, куда нам теперь идти, парень, мне все равно». Они не спешили, ибо конкретной цели не видели и ждали хоть какого-нибудь знака от дракона. Шли специально по вершинам высоких дюн вблизи от берега, чтобы их легче было заметить с воздуха. Дюны поросли травой, сухой, короткой, которая колыхалась и шуршала на ветру. Справа от них ввысь уходили золотистые склоны холмов, а слева были соленые болота и западный берег моря. Однажды они видели летящих лебедей далеко на юге, но больше ни одного живого существа за весь тот день они не увидели. Какая-то странная усталость... Ожидание чего-то ужасного не отпускали Арона, И вместе с тем в нем росло нетерпение и глухой гнев. После длительного молчания он заговорил первым. «Эта земля так же мертва, как в царстве мертвых!» «Не смей так говорить!» Резко оборвал его волшебник и прибавил шагу. Потом изменившимся голосом пояснил. «Посмотри на эту землю!» Внимательно посмотри вокруг, ведь все это твое царство, царство жизни, это твое бессмертие. Посмотри на эти холмы, они ведь тоже смертны, не вечны, склоны их покрыты живой травой, в ручьях звенит живая вода. Во всей вселенной, во множестве миров и невероятной бездни времен нет и не было других точно таких же ручьев, чьи холодные струи исходят из земных глубин, оттуда, где никто не видит их истоков. А потом родники, сливаясь в ручьи и реки, бегут под солнцем и под звездным ночным небом к морю. Глубокие источники бытия, глубже, чем жизнь, глубже, чем смерть. Гет остановился, и в глазах его, когда он смотрел на Аарона и на залитые солнцем холмы, была лишь великая, невыразимая словами, всепоглощающая любовь. И Аарон понял это, а поняв, впервые увидел и самого волшебника как бы целиком, таким, какой он есть. «Я не могу лучше объяснить все это», — сказал Гет с несчастным видом. Но Аррен подумал о том первом своем часе на острове Рок, когда во дворике у фонтана... Он увидел этого человека, стоящим на коленях перед играющей струей воды. И радость, чистая, как та вдруг вспомнившаяся струя, забурлила в нем. Он посмотрел на своего друга и сказал, «Я уже отдал свою любовь тому, что достойна любви». «Разве это не мое царство? Разве не в нем заключена вечная весна?» «О да, сынок» сказал Гет с болью и нежностью, и они двинулись дальше в молчании. Однако теперь арен видел мир как бы глазами своего друга, видел его живое очарование, что вдруг открылось ему в этой пустынной стране, и словно благодаря волшебству превзошло все остальные виденные до сих пор красоты, очарование каждой исхлестанной ветром травинки, каждой тени, каждого камня. Так человек в последний раз смотрит на нежно любимые места, отправляясь в путешествие, из которого нет возврата. Он видит все вокруг как бы целиком, одновременно, и все кажется ему таким настоящим, таким дорогим и родным, каким никогда не казалось раньше, каким он больше никогда его не увидит. К вечеру сильный ветер отогнал плотную гряду облаков, закрывавшую западный край неба, И закат яростно горел над морем, разливая по волнам пурпур и багрянец, пока солнце в очередной раз не нырнуло в далекие воды на горизонте. Собирая топливо для костра, Аррен вдруг увидел на берегу ручья, где они расположились на ночлег, залитого пурпурным сиянием человека, стоявшего не более чем в пяти шагах, но видимого неясно. Лицо незнакомца было каким-то странным, однако Аарон узнал его. Это был красильщик Попли с острова Лорбонери, который давно умер. За Попли стояли другие люди, у всех были печальные лица, глаза их внимательно смотрели на Аарона. Они, казалось, даже что-то говорили, но Аарон не мог расслышать слов только невнятный шепот или шелест, тут же уносимый порывами западного ветра. Потом некоторые из людей стали медленно приближаться к нему. Аррен распрямился и смотрел то на этих людей, то на попли, потом повернулся к ним спиной, постоял немного и подобрал с земли еще одну валежину, хотя руки у него тряслись. Он положил Валежину в общую кучу и подобрал еще одну и еще, потом выпрямился и оглянулся. В ручья никого не было. На холмах догорал красный отблеск заката. Юноша вернулся к Геду и бросил на землю возле костра целую охапку топлива, однако ничего не сказал о своей встрече. Всю ночь в туманной мгле острова Селидор... Где никогда не жили люди, он просыпался и слышал вокруг шепот мертвых. Тогда усилием воли он заставил себя не слушать. И вскоре снова уснул. Оба, и он, и Гет, проснулись поздно, когда солнце уже на целую ширину ладони поднялось над вершинами холмов и, вырвавшись из объятий утреннего тумана, ярко освещало эту холодную землю. Пока они поглощали свой жалкий завтрак, прилетел Орм-Эмбар и стал кружить над ними в воздухе. Из пасти дракона вырывалось пламя, из красных ноздрей искры и дым. В клубах огня и дыма зубы его сверкали, словно бритвы из слоновой кости. Однако дракон ничего не говорил, хотя Гет и окликнул его, назвав по имени. «Ты нашел его, Орм-Эмбар?» В ответ дракон резко повернул голову и немыслимым образом изогнулся, как бы отталкиваясь от ветра своими когтистыми страшными лапами. Потом вдруг быстро развернулся и устремился на запад, все время оглядываясь на них с Гедом. Гед крепко сжал свой посох и гневно ударил им о землю. «Он больше не может говорить!» — воскликнул он. — Он и не может говорить. У него отняли эту способность, отняли речь. И теперь он все равно, что обыкновенная гадюка или без языки червяк, и мудрость его лишилась языка. Однако он еще может вести нас, и мы последуем за ним. Подхватив свои легкие заплечные мешки, Они быстро пошли через холмы на запад, туда, куда улетел Орм-Эмбер. Они шли не менее двух часов одинаково ровным быстрым шагом. Теперь море окружало их с обеих сторон. Они спускались вниз по длинной пологой каменистой гряде меж сухих тростников и продуваемых всеми ветрами прогалин по берегам ручьев, к изогнувшемуся широкой дугой песчаному берегу цвета слоновой кости. Это был самый северный мыс Селидора, конец последнего острова земноморья, конец земли. Орм Эмбер стоял на светлом песке, выгнув спину дугой и опустив голову, словно разъяренный кот. Дыхание его было прерывистым, Изо рта вырывались языки пламени. В некотором отдалении между ним и полосой несильного прибоя виднелось нечто вроде хижины или шалаша, построенного из чего-то белого, похожего на очень старый обесцвеченный плавник. Вот только плавника на этом берегу быть не могло. Дальше не было островов, только открытое море. Когда они подошли ближе, Аарон увидел, что ветхие стены хижины сделаны из огромных костей. Сначала он подумал, что это кости кита, и только потом, заметив треугольные, острые как нож выступы вдоль хребта, понял, что это кости дракона. Они, наконец, достигли цели. Солнечные блики играли на волнах, просвечивавших сквозь щели жилища из костей, Дверь заменял кусок гигантской бедренной кости, над дверью был укреплен человеческий череп, уставившийся пустыми глазницами на холмы Селидора. Они застыли, как вкопанные, глядя на этот череп, и тут дверь под ним отворилась и вышел человек в старинных доспехах из позолоченной бронзы. Доспехи были во многих местах пробиты то ли кинжалом, то ли боевым топором. В руках он держал сломанный меч. Осталось только рукоять и гарда. Сам же клинок отсутствовал. Лицо человека казалось суровым. Черные дуги бровей, тонкий красивый нос, темные глаза, живые и печальные. Его тело буквально покрыто ранами, руки, шея, бок. Кровь больше не шла, но любая из этих ран казалась смертельной. Человек стоял прямо и неподвижно, глядя на них. Гет сделал шаг к нему. Они были как-то странно похожи, вот так, лицом к лицу. «Ты эрред Акбе» сказал Гед. Человек, продолжая пристально смотреть на него, один раз молча кивнул. «Даже тебя, даже тебя вынуждает он исполнять свои приказания!» В голосе Геда слышалась ярость. «О, господин мой, самый лучший, самый храбрый из людей, покойся же во славе своей, в царстве смерти!» И широким жестом, подняв обе руки, Гет разом опустил их, повторив те же слова, которые произносил ночью перед толпой мертвецов. После магического жеста в воздухе на мгновение остался широкий светящийся след. Когда этот след исчез, исчез и израненный человек в латах. Лишь солнце ярко освещало песок там, где он только что стоял. Гет ударил посохом по хижине из костей дракона, и та тоже исчезла. Теперь на песке не осталось ничего, только одно гигантское ребро еще торчало вверх. Волшебник обернулся к дракону. — Это здесь Орм-Эмбар? Это то самое место? Из приоткрытой пасти донеслось мощное прерывистое шипение. «Значит, это здесь, на последнем берегу нашей земли. Что ж, хорошо!» И, держа свой черный тисовый посох в левой руке, Гет широким жестом развел руки, готовясь произнести заклятие, и заговорил на языке созидания. Арон тоже понял, наконец, слова истинной речи, Все, кто слышит великое заклятие, должны его понимать, ибо оно имеет власть над всем. Теперь я заклинаю тебя, враг мой, явись и предстань передо мной воплоти. Я связываю тебя тем словом, что не будет произнесено до конца времен. Явись. Однако вместо имени заклинаемого Гет сказал лишь «враг мой». Наступила такая тишина, что не слышалось даже плеска волн. Аарону на какой-то миг показалось, что солнце скрылось в загадочной дымке, хотя оно по-прежнему стояло в ясном небе прямо у него над головой. Непонятная дымка сгустилась, и тьма окутала песчаный берег, видимый теперь словно сквозь закопченное стекло прямо перед гедом тьма была совершенно непроницаемой во всяком случае аран не мог рассмотреть в ней никакой ясно очерченной фигуры так черная пустота бесформенность и вдруг из этого сгустка тьмы возник человек тот самый которого они видели на вершине дюны, высокий, темноволосый, длиннорукий и стройный. Теперь в руках он держал нечто вроде хлыста или стального узкого длинного лезвия, по всей длине которого были вырезаны старинные руны. Словно готовясь к атаке, он направил свое оружие в сторону Геда. Но что-то странное было в его взгляде. Похоже, что глаза его, будто ослепленные солнцем, не способны были видеть как следует. «Я прихожу», — проговорил он, — «только по собственному желанию и тогда, когда захочу. Ты не можешь вызвать меня своим заклятием, верховный маг. Я не мертвая тень, я живой человек». И один лишь я по-настоящему жив. Ты вот считаешь себя тоже живым, но ведь ты умираешь, медленно, постепенно. Знаешь, что держу я в руках? Посох серого мага, того, что заставил навсегда умолкнуть Неггерера. Того, кто считался лучшим мастером искусства, которым овладел и я. Впрочем, теперь я и сам мастер не хуже, и мне надоели бесконечные игры с тобой. С этими словами он неожиданно резко выбросил вперед руку с остальным стержнем и дотронулся им до геда который стоял так, словно утратил способность двигаться и говорить. Аррон всю свою волю сосредоточил на том, чтобы сделать хоть шаг, однако не мог даже пошевелиться, даже коснуться рукояти меча, и голос тоже застрял у него в глотке. Но тут над Гедом и Аароном, прямо над их головами, взметнул свое огромное тело разъяренный дракон и одним конвульсивным рывком всей своей тяжестью обрушился на противника, так что колдовское стальное лезвие полностью погрузилось в его покрытую чешуей грудь. Но и черноволосый человек был смят чудовищным весом дракона, сокрушен и сожжен его дыханием. С трудом приподнявшись над песчаным берегом, Изогнув спину дугой и хлопая крыльями, Орм-Эмбар выдохнул, или скорее вытошнил с густок жуткого пламени и закричал. Потом попытался взлететь, но не смог. Холодная, отравленная злым колдовством сталь попала прямо ему в сердце. Дракон забился в судорогах, и кровь, Черная, ядовитая драконья кровь, дымясь, хлынула у него из пасти. Пламя замерло в ноздрях, и они стали похожи на подернутые пеплом угольные ямы. Огромная голова его бессильно склонилась на песок. Так умер Орм Эмбер. Умер на том же берегу, что и его предок Орм. Умер на его могиле, на зарытых в песок В костях великого дракона. Там, где Орм Эмбер, обрушившись на своего врага, пытался вбить его в землю, лежало теперь нечто безобразное и скрюченное, похожее на тело огромного паука, запутавшегося и засохшего в собственной паутине. Существо это было сожжено огненным дыханием дракона и изломано его когтистыми лапами. Но все же, и Аарон заметил это, существо двигалось и уже немножко отползло подальше от поверженного дракона. Существо подняло голову и повернулось к ним с гедом лицом. Ничего от былой привлекательности не осталось на этом лице. Клен, старость, пережившая самое себя. Рот провалился. Глазницы были пусты. Наконец Гет и Аррен увидели подлинный лик своего врага. Существо отвернулось и распростерло обожженные почерневшие руки. Висевшая вокруг темная дымка как бы собралась и втянулась в круг, образованный его руками — И вновь возникла та бесформенная тьма, что вспухала тогда перед Гедом, закрывая свет солнца. Теперь тьма изогнулась, образовав нечто вроде арки ворот, очертания которых были весьма расплывчаты, и за этими воротами не было ни светлого песка, ни океана, только длинный темный склон неведомой горы, уходящий куда-то вниз». По этому склону и устремилось на четвереньках изуродованное драконом существо, едва оказавшись во тьме, сразу набралось сил, встало на ноги, начало двигаться быстрее и скрылось из виду. «Пошли, — Пошли ли, Баннан, сказал Гет и положил правую руку на плечо юноши. Вместе двинулись они вперед вглубь пустынной страны мертвых.